Глава 12. 30-дневная программа трансформации жизни. Чудесное утро». Суть незурядной жизни целиком состоит из ежедневных непрерывных улучшений в ее важных областях. Робин Шарма, канадский писатель. Давайте сыграем в «Адвоката дьявола». Действительно ли метод «Чудесное утро» изменит вашу жизнь и взаимоотношения всего за 30 дней?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 Предлагаемая вашему вниманию 30-дневная программа трансформации жизни «Чудесное утро» возможно самая простая и эффективная стратегия формирования и закрепления любой привычки. Освоив этот подход, вы сможете придерживаться его при внедрении нового распорядка дня. Этап 1. Невыносимый. С 1 по 10 день. Вначале любой новый для человека вид деятельности требует огромных усилий.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 Мы отлично знаем, что можно прийти в ужас, когда на пятый день понимаешь, что прежде чем завершится ваше преображение, и вы станете жаворонком, должно пройти еще целых 25 дней. Имейте в виду, на пятый день вы уже прошли большую часть первого этапа, а значит, вам, скорее всего, удалось твердо встать на нужный путь. Помните, первоначальное неприятие не продлится долго.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 неотъемлемая часть вашего «я». Тело и разум привыкли к новому образу жизни, поэтому следующие 10 дней чрезвычайно важны для закрепления новой привычки. По мере освоения метода «Чудесное утро» вы приобретете правильное понимание трех этапов формирования привычек и будете в состоянии выработать и внедрить в свою жизнь любую полезную привычку, в том числе и те, что пригодятся при построении легендарных отношений, о которых мы говорили в аудиокниге. Теперь вам известно все о том, какой образ мышления и подход требуется для трансформации жизни по методу ⁇ Чудесное утро ⁇ Иными словами, у вас есть все, что нужно, чтобы начать практику утреннего ритуала. А что в награду? Выполнив 30-дневную программу трансформации жизни ⁇ Чудесное утро ⁇ вы построите фундамент для успеха во всех областях жизни на много лет вперед. Если ваш день начинается с утреннего ритуала, значит, вы достигли экстраординарного уровня самодисциплины, что позволяет вам всегда выполнять взятые обязательства. Ясности мышления, чтобы сосредоточиваться на самых важных задачах. Личностного развития — а это, пожалуй, определяющий фактор успеха. И в течение 30 дней вы заметите, что становитесь тем человеком, которым должны быть, чтобы в любой момент изменить все в своей личной, профессиональной и финансовой жизни и достичь желанного успеха. Из идеи, к внедрению которой вы относились с нескрываемым опасением, чудесное утро превратится в привычку на всю жизнь. Вы реализуете свой потенциал и получите результаты, выходящие далеко за пределы того, что у вас есть сейчас.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 Вы готовы приступить к делу, иначе не волновались бы. Итак, начнем. Шаг первый. Получите набор инструментов для быстрого старта программы. Скачайте бесплатно на сайте tmmbook.com Инструменты для быстрого старта 30-дневной программы трансформации жизни «Чудесное утро», которые состоят из упражнений, аффирмаций, ежедневных проверочных списков, оценочных листов, словом, всего, что понадобится для легкого и комфортного начала занятий. Пожалуйста, не пожалейте минутки и сделайте это прямо сейчас. Шаг 2. Запланируйте первый ритуал «Чудесное утро» на завтра. Если вы еще не практикуете этот метод, пообещайте себе провести свой первый ритуал как можно скорее. В идеале — завтра. Включите его в расписание, выбрав место для занятий. Не забудьте перед началом выйти из спальни, чтобы не было соблазна вернуться в теплую постель. Например, наше чудесное утро начинается на диване в гостиной, пока дети крепко спят. Некоторые люди говорят, что проводят это время на природе, например, на веранде или в парке. Выберите удобное место, где вам никто не будет мешать. Шаг 3. Прослушайте начало, инструкции к быстрому старту и выполните упражнение. Прослушайте введение инструкции к быстрому старту 30-дневной программы трансформации жизни. Чудесное утро» и, следуя указаниям, выполните упражнения. Как и в любом новом деле, особенно важном для нашей жизни, здесь тоже потребуется подготовка, поэтому воспользуйтесь всеми включенными в набор инструментами, это займет не более 30-60 минут. Не забывайте, чудесное утро всегда начинается с подготовки накануне днем или вечером. Вы ведь должны быть готовы к этому физически, интеллектуально и эмоционально. Подготовка включает в себя все пять этапов стратегии пробуждения, подробно описанных в главе 2. Шаг 4. Найдите партнера для отчета. Рекомендуется. Без сомнения существует множество доказательств четкой и прямой связи между успехом и контролем. Хотя большинство из нас не любят отчитываться, такая необходимость заставляет нас придерживаться более высоких стандартов, нежели мы установили бы для себя сами. От участия добросовестного партнера для отчета вы только выиграете, поэтому мы настоятельно рекомендуем, хоть это и не обязательно, найти в своем окружении такого человека — члена семьи, друга, коллегу, супруга или кого-нибудь другого — и заручиться его согласием присоединиться к вам в выполнении 30-дневной программы «Трансформации жизни. Чудесное утро». Это не только повысит вероятность того, что вы не свернете с пути, но и сделает ваше путешествие более увлекательным. Только подумайте, когда вы, будучи в восторге от чего-то, целеустремленно беретесь за дело, вы, конечно, мотивируете себя сами. Но если рядом есть человек, разделяющий ваш энтузиазм, он мотивирует вас еще сильнее. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, позвоните, напишите письмо или сообщение одному или нескольким человеку с предложением пройти 30-дневную программу трансформации жизни ⁇ Чудесное утро ⁇ вместе с вами. Чтобы ускорить дело, отправьте ему ссылку на сайт miraclemorning.com, чтобы он тоже бесплатно получил доступ к инструментам для быстрого старта программы, включающим видеоматериалы о методе «Чудесное утро», аудиоматериалы о методе «Чудесное утро», главы из книги «Магия утра». Благодаря этим материалам вы объедините усилия с человеком, который тоже стремится перевести свою жизнь на следующий уровень и сможете поддерживать и подбадривать друг друга и давать отчет. Важно! Не ждите, пока появится партнер для отчета. Приступайте к выполнению программы «Трансформации жизни. Чудесное утро» как можно скорее. Независимо от того, удалось ли вам найти того, кто отправится в это замечательное путешествие с вами, настоятельно рекомендуем включить в свое расписание первый ритуал «Чудесное утро» и завтра же провести его во что бы то ни стало. Не надо ждать. Вы вдохновите кого-нибудь своим примером, если выполните ритуал хотя бы несколько дней. Действуйте. И при первой же возможности предложите одному из своих друзей, членов семьи или коллег посетить сайт miraclemorning.com и бесплатно получить набор инструментов для быстрого старта. Менее чем через час этот человек уже будет готов стать вашим партнером по занятиям и, надо полагать, тоже заинтересуется чудесным утром. Вы готовы подняться на новый уровень? Каков следующий уровень в вашей личной или профессиональной жизни? Какие сферы требуют изменений, чтобы его достичь? Сделайте себе подарок, выделите 30 дней, чтобы шаг за шагом существенно менять свою жизнь и отношение к лучшему. Каким бы ни было ваше прошлое, в ваших силах изменить будущее прямо сейчас, в настоящем.